ни страдания, лишь удивление на самого себя, лишь болезненное пробуждение чувств, не заявлявших о себе с юности. И он повторил. Это была настоящая ледь По телу Скарлет прошла дрожь, и затеплившийся в ней был свет радости исчез. Исчезло теплое упоение, которое побуждали ее мчаться, как на крыльях домой. Она начала понимать, что происходило в душе Ретта, когда он говорил «Прости» единственному человеку на свете, которого он уважал. И Скарлетт снова почувствовала отчаяние от невозместимости утраты, которую понесла не только она. Она, конечно, еще до конца не осознала,